Часть вторая, глава сорок Странствующий торговец наносит визит. Нет, это совершенно невозможно. Который раз проигрывала ситуацию в голове Мия, помешивая суп в котелке. После всех приключений мы мирно отдыхали в доме Менделе. Кудесница переживала эти сведения со спокойной выдержкой, а Мия не могла прийти в себя. Но ты ведь, кажется, говорила, что он собирается жениться. Не отступала она, ожесточённо орудуя поварёшкой. Ага, кивнула я, уставившись в потолочную балку. Как выяснилось, на мне. Что? Глазами не могли сделаться больше, чем в тот момент. Менделе постукивала костяшками пальцев по деревянному подлокотнику своего стула. А что ты думаешь по этому поводу? решила она протестировать меня критически. Я Я ведь не успела толком подумать. Я не думаю. Просто он взял с меня слово. Я ему ничего не говорила такого. Менделе продолжал отбивать ритм. Мия застыла на протяжении всей этой фразы прекрасной статуей, достойной названия «Внезапная вспышка молнии». Но, как а то есть, разве ты не говорила, что... Сделала она шаг навстречу мне с убеждающей, умоляющим жестом. Ой, Мия! Схватилась я за голову в отчаянии. «Я сама ничего не понимаю, прошу тебя!» Запахло горелым. Оставленный Мия и без помешивания крем-суп начал пригорать к донышку котелка. «Мия!» — первая показала я ей пальцем на печку. Она, вскрикнув, поспешила спасать наш обед. «Это сложное решение», — сделала вывод Миндале. «И уверена, ты сделаешь правильный выбор» если не будешь торопиться». Она всегда говорит мудро и размеренно. Иногда, правда, чересчур прямо, но для меня это как раз. Если бы я сама знала, какой выбор правильный. «Но», — сказала я мысль вслух, «в любом случае я пообещала и...» Я поёжилась, ибо испытывала некоторую неуверенность в следующем. «Должна дождаться его». Мендаля кивнула. Но Мия открыла рот, чтобы возразить. В этот момент в дверь раздался стук. «Как? Уже он?» Мы со страницей напряженно переглянулись, готовые влипнуть в стенку. Менделе, как самое уравновешенная в нашей компании, стала открыть. Фух! Не его силуэт возник на пороге. Это была высокая худая девушка, облаченная в брюки и цветной жилет поверх темного свитера, с веселым и бойким голосом. Ток-ток, Вот и странствующий торговец!» «Странствующий торговец? Совсем не так я его...» Ее представляла. «Это ты? Странствующий торговец?» Также удивленно проговорила Мия, вновь забывая про свою работу у плиты. «Ага!» — задорно кивнула девушка, и прямой ее хвост, собранный на затылке, слегка подпрыгнул. Тут же, перекинув жвачку от одной щеки к другой, Указала Мии на котелок. «У тебя там что-то убегает». Мия вновь ойкнула и с головой ушла в готовку. «Мин, что тебя сегодня интересует?» Не теряя времени, перешла к делу. Странствующий торговец обращалась к Минделей и опуская с плеча огромный тюк. «Что у тебя со смартфонами сегодня?» начала рыться в тюке кудесница с надеждой. «Смартфоны!» — расхохоталась пришелица. «Это ж не колготки, чтоб на сезон по несколько штук брать. Ты ведь покупала совсем недавно». «Да, но случилось непредвиденное», — спокойно возразила Менделе без лишних объяснений. «У тебя нет?» Торговец развела руками, снова перекидывая жвачку. Это придавало ее образу какой-то хулиганской безмятежности. Неважно, какой мир вокруг, сказочный или реальный. А я вспомнила, что смартфон вовсе не потерян и шепотом сказала кудеснице об этом. Мия тем временем бросила удачный взгляд на ноги девушки-торговца. Как по мне, кеды и кеды. Но странница издала радостный вопль. «Конверсы!» «О, да!» — живо отозвалась странствующий торговец. «Я тоже их обожаю. Представь, удалось купить за полцены!» И далее следовал захватывающий рассказ. Не событиями, впрочем, но энтузиазмом который увлекал не менее сюжета. Почему-то глаза Мии зажглись при виде этих конверсов. Теперь я знала, о каком подарке она мечтает. Мы ничего не купили. Странствующий торговец собиралась отправиться в город, оставляя нас с наступающим закатом в домике-кудеснице.